По сведениям Хейна Яновича, ни один из девяти, в том числе Рыков, доступа к мирам еще не получил и иглу не нашел. И все же шансы на скорое решение этой проблемы у Носового появились. Он, наконец, определил координаты местонахождения недавнего обладателя иглы Матвея Соболева, закрывшего доступ к мирам. Оставалось найти способ уговорить его на совместное деяние по корректировке социума, чтобы заполучить иглу, помешав при этом остальным кардиналам Союза Девяти сделать то же самое. Основными соперниками в борьбе Хейна Янович считал Рыкова и Юрьева. Но если Юрьев не замахивался на абсолют власти, поддерживая традиции внутреннего круга, то Герман Давлатович эти традиции напрочь отметал, считая их устаревшими, отживающими свой век условностями. Догмы, мешающей гармонизации управления реальностью. Основным принципом Рыкова была беспринципность. Впрочем, остальные девять мало отличались от своего коллеги, исповедуя закон интеллектуальной чистоты в самой извращенной его форме. Мышление не должно нести эмоциональной окраски. Поскольку здание банка «Северо-Запад» на Мясницкой, на 17-м этаже которого находился один из неофициальных центров управления СС и кабинет маршала, было засвечено прежним маршалом и его сподвижником Тагоевым, Носовой для своей тайной резиденции избрал другое прикрытие – здание управления организационно-информационного обеспечения и кадров по Большому Комсомольскому переулку, где он часто бывал по служебным делам. Здание посещало много людей, и уследить за всеми ни одна из государственных охранных структур была не в состоянии. Конечно, у Хейна Яновича был и мобильный пункт управления – в его персональном автомобиле марки Ford Galaxy, минивэне темно-фиолетового цвета, оборудованном всеми средствами защиты, сотовой и спутниковой связи Однако любящий комфорт Marshall SS предпочитал стационарные кабинеты. Минивэн – седан-универсал повышенной вместимости. В понедельник, 21 мая, Носовой прибыл в здание по Большому Комсомольскому, как и все, к 9 утра. В 10 минут 10-го После стаканчика кофе он уже работал с компьютером, составляя оперативный план для подразделений СС на следующую неделю. Прослушав доклады контрразведки аналитического центра через компьютерные сети города, он к 12 часам закончил обработку информации и вызвал начальника ССС. Дзира Майюмура, черный пояс кунг-фу, имеющий шестой дан, возник в кабинете босса «Неслышно, как привидение». Он одевался по-европейски в отличный костюм «Макабре де парти», носил белые рубашки с неброскими, но дорогими галстуками и туфли на толстой подошве, почти не увеличивающий его рост, метр шестьдесят два. «Появилась возможность потрясти наших основных конкурентов», сказал Хейна Янович, не приглашая мою муру сесть. План здесь. Он бросил подчиненному коробку с дискетой. Шеф ССС поклонился. «Вторая задача посложнее». «Надо поехать в Питер, найти одного моего знакомого, пощупать его на профпригодность и передать кассету». Носовой достал еще одну коробку. «Знакомого зовут Матвей Соболев. Он бывший гамфайтер, перехватчик класса Абсолют, поэтому подход может быть очень жестким, но не предельно без стрельбы. В противном случае он вас просто погасит. Мне нужно знать его сегодняшний потенциал». Дзираму Юмура поймал кассету, снова поклонился. «Ваш друг из Японии, этот э, мастер Айкидо, прибыл?» «Он сакинавы», – тихо произнес начальник спецназа, «и не мастер айкидо, а мэй -дзин, мастер Ниндзюцу. Он здесь». «Очень хорошо. Объясните ему ситуацию и возьмите на задание. У меня все». Маюмура поклонился в третий раз и неслышно исчез. Носовой в некотором сомнении смотрел ему вслед. Дзиры, которому пошел 49-й год, был очень сильным мастером боя и как помощник в обычных земных делах с участием обычных, пусть и тренированных людей – вполне устраивал маршала СС. Однако он знал, на что способен Матвей Соболев, и его сомнения имели под собой почву. Как сообщили средства массовой информации, 22 мая в Сокольниках произошла крупная разборка между мафиозными кланами, унесшие 11 жизней. Этот факт потом стал предметом обсуждения на одном из заседаний Государственной Думы, так как оказалось, что среди погибших двое были охранниками президента. По признанию следователей, прибывших к месту происшествия через два часа, разборка оказалась уникальной. Лишь один из молодых парней был убит выстрелом в голову, остальные 10 погибли от ударов, проломивших им головы, свернувших шеи или пробивших тело до сердца и прочих важных органов. Происшествие стало еще более загадочным, когда выяснилось, что все 11 человек владели какой-либо разновидностью рукопашного боя и были тренерами, либо инструкторами школ боевых искусств. Один из охранников президента даже имел черный пояс по карате. И все же всех их убили руками в течение 1 двух минут. Зачем эти ребята собрались вместе, можно было только догадываться. По официальной версии на дружескую вечеринку. Однако у старшего следователя Генпрокуратуры Мирошниченко была своя версия, которой он поделился только со своим другом, начальником президентской службы безопасности Коржановым, Кто-то уничтожил подразделение-очистилище, готовившееся к проведению своей операции. Работали суперпрофессионалы, но не из ФСБ или ГУБО. Вообще не из государственных спецслужб. Однако кто именно, из какой организации оставалось тайной. Хотя и на этот счет Мирошниченко имел свое мнение. Ликвидаторы были из другой могущественной конторы, СС. Но доказать причастность сверхсистемы к убийству практически не представлялось возможным. Понимал это Мирошниченко, понимал и Коржанов, вызванный президентом на ковер. «Долго ли вы еще будете решать стандартную задачу защиты государственных интересов?» – спросил разгневанный глава страны. «Ржавчина СС разъедает корпус государственного корабля. Мы скоро пойдем ко дну, если не прекратим этот процесс. Где ваша хваленая КОП-команда? Почему не работает?» «Она сформирована», – сдержанно проговорил Коржанов, глядя в лицо президента но не ее вина, что мафия проникла во все госструктуры. Первым делом команды и будет операция по выявлению и уничтожению бандитов, поработавших в «Сокольниках». Президент был настроен скептически. Коржанов это заметил, но сказать больше было нечего. И сразу после встречи с президентом он связался с Рыковым. Через час они сошлись в Кремле, в кабинете Германа Довлатовича. Еще через час Генерал устроил смотр команде Коп, размещенной временно на территории его дачи в районе Бицевского лесопарка.